Джеймс Суан. Дата рождения. 1964 год. Псевдонимы, прозвища. Преследователь с дробовиком. Особенности. Параноидная шизофрения, стрельба по прохожим. Количество жертв. 4. Время совершения убийств. С февраля по апрель 1993 года. Дата ареста. 19 апреля 1993 года. Способы убийства. Расстрел. Места совершения преступлений. Вашингтон, США. Статус. Признан невиновным по причине невменяемости. Содержится в психиатрической больнице. Биография. Суон родился и вырос в Айслене, штат Нью-Джерси, и до подросткового возраста не проявлял никаких признаков наличия психического заболевания. В один момент окружающие стали замечать, что он постоянно разговаривал с самим собой и иногда разражался смехом без видимой причины. О родителях и семейной обстановке Свона известно мало, кроме того, что его отец Джеймс служил в морской пехоте и работал в Министерстве финансов. Будучи взрослым, несмотря на психическое расстройство, Свон работал охранником. Правда, позже его уволили за то, что он во время патрулирования ходил задом наперед и отказывался перестать это делать. Затем Свон переехал к сестре Воксон-Хилл, но она выгнала его из дома после ссоры в начале 1993 года. С того момента будущий убийца стал ездить между городами Нью-Джерси, Нью-Йорком и Пенсильванией. В том же 1993 году голоса в его голове становились все громче, и Свон больше не смог игнорировать их. Убийство. Первую жертву Свон застрелил в Прикмахерской. Он целенаправленно вошел в заведение и убил клиента, сидевшего в кресле. Вначале полиция решила, что это было убийство, связанное с наркотиками. Через 6 дней Свон убил Элизабет Бесси Хадсон, выгуливавшую своих собак. 10 апреля он открыл беспорядочный огонь по пешеходам, ранив двух человек и убив Эдварда Флеминга. 19 апреля Суон снова устроил стрельбу по прохожим и на этот раз убил Нелло Хьюза. Каким-то чудом он промазал по остальным пешеходам. Это стало его последним убийством. Сразу после этого преступления Суон привлек внимание полиции, проехав на красный свет. Офицер бросился за ним в погоню, пока преступник не остановился и не попытался убежать своим ходом. Его поймали и арестовали. Хронология совершения известных убийств. 26 февраля 1993 года. Джулиус Брайант, 58 лет. 23 марта 1993 года. Элизабет Хадсон, 28 лет. 10 апреля 1993 года. Эдвард Флеминг, 35 лет. 19 апреля 1993 года. Нелло Хьюз, 61 год. Арест и суд В машине Суона оказался дробовик 20-го калибра, похожий на оружие, из которого беспорядочно стреляли по прохожим. Преступнику предъявили обвинения в убийствах и покушениях на убийство тех, кого он ранил. Суон предстал перед судом и был признан невиновным по причине невменяемости 27 сентября 1994 года. Психиатры установили, что во время расстрелов он страдал от параноидной шизофрении. Итог. Суона отправили в больницу Святой Елизаветы, психиатрическую лечебницу с отделением строгого режима. Во время пребывания там он смог получить степень младшего специалиста в области компьютерных наук. Несмотря на хорошее поведение, отсутствие психотических эпизодов с 2003 года и прошение Суона выйти из больницы, ему не пошли навстречу. А также… В тюрьме Суон часто носил футболку с надписью «Трепет убивать», которую ему дал отец. Впоследствии, наряду с параноидной шизофренией, у него диагностировали нарциссическое расстройство личности.